Глава двадцать Макс. «Твои волосы стали темнее», — сказал я. «Разве?» — Карина расслабленно лежала на волнах, глядя в закатное небо. «Да, длиннее и темнее». Зачем-то, — уточнил я, проплывая рядом с ней. «Выгорели на солнце, решила добавить им цвета, поэтому покрасила», — ответила она. «Твой родной цвет подходил тебе больше». Девушка приняла вертикальное положение и посмотрела на меня. Её, покрытое капельками, лицо озарилось хитрой улыбкой, Карина удерживалась на волнах, раскинув руки и пристально глядя на меня. «Напомни-ка, Радов, когда это я в последний раз интересовалась твоим мнением?» — спросила она. Покачнулась на волнах и улыбнулась. «Не помнишь? Вот и я тоже». «Это был комплимент, дурочка!» — стараясь унять нахлынувшую дрожь, сказал я. Затем неодобрительно качнул головой и окатил ее водой. «Мне нравились твои волосы. Всегда». Соленая вода попала ей в рот, и она закашлялась. «Ах ты!» Тут же оттолкнулась и обрызгала меня. «Язва!» — бросил я, сделав движение рукой, и девчонку накрыла новой мощной волной. Карина закашлялась, глаза, нос, рот, уши — все у нее наполнилось влагой. «Кх-кх! Придурок!» — стала отмахиваться она от все новых и новых волн и брызг, которыми я обстреливал ее. «Перестань! Ох я тебя!» И, зажмурившись, отчаянно ринулась в бой. «Я здесь, глупышка!» — пропил я, отплывая. «Ты у меня получишь!» — бросилась Карина на звук моего голоса, не видя ничего из-за воды, забившей ей глаза. Она кашляла и брызгалась на угад во все стороны. «Получай, на!» Это была настоящая войнушка. Наконец Карина догнала меня, подплыла сзади и схватила меня за шею над водой. Почти забралась мне на плечи, но я ловко вывернулся и скинул ее с себя. И девчонка ушла под воду прямо с головой. «Я уж думал, ты не выплывешь!» — рассмеялся я, едва она вынырнула. И дал деру в сторону берега. А потом мы с ней мчались по прибрежной полосе, обкидывая друг друга, всем, что попадалось под руку, в том числе и песком. Все, сдаюсь!» — наконец крикнул я и упал. «Ты проиграл!» — смеялась она, падая рядом. «Проиграл!» — шутливо пнула мне подзад и повалилась на песок. Придется снова мыться, я весь в песочных брызгах» возмутился я. «Блин, у меня даже в волосах песок». Потряс головой, затем подполз к ней. Карина села. Там вдали на волнах качались Вовка, Нина и Наташа. Слева на берегу, наблюдая за ними, сидели родители. Похоже, мы с Зиминой слишком увлеклись погоней и убежали далеко от своих. Теперь их голоса сливались в тихие отголоски, приглаженные шумом моря. «Целых семь дней», усмехнулась Карина, наблюдая, как пенистые воды лижут пальцы ее ног. Ее мокрые волосы упали на лицо, и ей пришлось откинуть их назад. «Всего семь», — сказал я, усаживаясь рядом с ней, плечом к плечу. «И один уже на исходе». Я не знаю, что это было, но мое сердце забилось неистово. Громко, сильно, больно. Такой волшебный момент. Мы сидели, почти касаясь друг друга, и смотрели вдаль. Молча. Что-то такое волшебное витало между нами в воздухе, но каждый из нас боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть его ненароком. «Ты сидишь слишком близко ко мне, Радов!» Наконец хрипло произнесла она. «Я все еще должен бояться, что кто-то заметит это?» Не глядя на нее, спросил я. Карина не ответила, но улыбнулась. И в этот момент я понял, что мой мир стал глухим без её улыбок. «Нет, нельзя разлюбить по щелчку пальцев. Это так не работает. Твое сердце иногда выбирает те вещи, которые ненавидит разум, и ничего нельзя с этим поделать». И только они дают тебе возможность почувствовать себя счастливым». «Пора», — прошептала Карина, поднимаясь, когда из воды выбрались остальные. Мы быстро забежали обратно в воду, смыли с себя песок и помчались к своим. У меня стучали зубы, когда я обтирал себя полотенцем. Если честно, я не купался в море все эти годы, меня просто не тянуло. И, наверное, только из-за Карины я сделал сегодня исключение. Мы весело болтали на обратном пути. Привычно обменивались колкими фразами, с удовольствием поддевали друг друга, но все же это больше походило на перемирие, чем на войну. Будто и не было никаких обид, болей, стольких лет вдалеке друг от друга. Будто... «А я вас тут заждалась!» оборвал эту идею звонкий голос Алисы. Она стояла на крыльце дома Зиминых в своём идеально выглаженном платье с глубоким декольте, со своими идеально уложенными волосами и с привычно идеальным макияжем. Девушка нетерпеливо постучала ноготком по планшету, который держала в своих руках. Затем оглядела всю компанию и вежливо улыбнулась. «Почти все готово к торжеству, но необходимо уточнить еще кое-какие детали», сказала она, спускаясь с крыльца нам навстречу. «Добрый вечер всем!»